Глава 38 Урчание в животе разогнало дрему. И Кирис встрепенулся. «Надо... возвращаться надо. Придумать что-то в оправдание. Или ничего не думать. Главное, дойти. Он-то сможет. А вот мальчишка, придремавший у огня, его не бросишь, но и на себе не потащишь. У Кириса на это сил точно не хватит. Кажется, подруга детства взяла не только кровь. Впрочем, стоило ему пошевелиться, и мальчишка открыл глаза». Черные, как треклятая ночь». Это позже Кирис понял, что просто сосуды полопались. Отсюда и иллюзия черноты. «Пора идти», – обреченно спросил Йонас. «Не хочешь?» Мальчишка выпал с кокона и потянулся к одежде. «Опять запрут». Бабка, небось, нажаловалась папаше, а у того один разговор. «Ты ведь тоже меня ненормальным считал, верно?» Отвечать не хочется, да и ответ не нужен. Считал, поэтому и не пришел раньше. Я все ждал, ждал, думал, вспомните. Правда, ее душу забрали. Кто, не скажу, кто-то из наших. Извини, был бы я сильнее, смог бы понять. А так, ее убили на том алтаре, как прочих. А душу забрали. Старый ритуал. Он потер нос рукоятью клинка. Несложно. Надо только иметь фиалы из алмаза. Алмаз крепкий, капля крови, пара рун. К сожалению, в некромантии очень много простых обрядов. Таких, из-за которых стали ненавидеть именно некромантов. Но ты все равно мог бы прийти раньше. «Извини». Йонас пожал плечами. «Я понимаю, отцу выгоднее представлять меня безумцем. Да и я, по сути, им и был. Но больше не позволю». «Я бы и сам мог сказать. Я ведь слышал, как они умирают, а потом забывал, вспоминал, но это больше не казалось важным». Он тряхнул головой. «Зачем ты пытался себя убить?» «Чтобы не убить кого-то, кроме себя. Кстати, увидишь, удобное объяснение будет. Я совершил убийство и, не вынеся груза содеянного, покончил с собой. Но сперва расправился с тобой». «Почему со мной?» Одежда высохла. Впрочем, от грязи ее это не избавило. И теперь ткань раздиралась сухим хрустом. Да и по жесткости напоминала наждак. Однако избаловался Кирис. Привык к удобствам. Остались в прошлом времена, когда он и спал на земле, и грязи не боялся. «Слишком много знаешь. Ему сейчас нужно избавиться от лишних людей». Мальчишка пригладил волосы. «Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?» «А тебе не кажется?» Тон в тон отозвался Йонас. «Что ты преуменьшаешь?» «Сам подумай, что бы тут ни происходило, могло ли оно вообще случиться без его ведома?» Повертев ботинок, Йонас отправил его в угол. И то верно, задубевшая ткань – это еще куда ни шло. А вот окаменевшая кожа – «Куда как болезненней?» «Не знаю». «Знаешь...» Мелкий поганец усмехнулся. «Все ты знаешь. А еще в той истории тебя подставили. Хотя...» Его улыбка была почти мечтательной. «Это ты тоже знаешь. Жаль, не хочешь их отпустить. Это никогда не заканчивается хорошо. Мертвецам сложно с живыми. Поэтому не слушай. И вообще, идем...» А то ведь соскучатся. Дверь отворилась сразу. Исхода непривычно потянуло сыростью. И Кирис подумал, что стены неплохо бы укрепить, если уж обрушить их не дают. Деревянные перекрытия давно прогнили. Кое-где просели. Погоди. Ему пришлось вернуться в дом. Благо в шкафу нашелся запас старых свечей. Держись за мной и молись. Не умею. Свечу нас взял, зажег от угля в камине, который вытащил пальцами. «Что ты за жрец такой?» «Хреновый, я вообще это сразу говорил, но кто ж меня услышит?» В тоннеле пламя слегка присело, растеклось по воску, но не погасло, уже хорошо. Когда-то на полке у двери хранились лампы, но то ли убраны были за ненадобностью, то ли сворованы. Ныне полку покрывал толстый слой грязи. Идти было недалеко. Почему-то не отпускало ощущение, что за ними все еще наблюдают. Но Кирис отмахнулся. Это к недалеко и паранойю заработать. «Мне здесь не нравится». Мальчишка держал свечу ровно, не обращая внимания на воск, заливающий пальцы. «Тебе не больно?» «А?» «Нет, я не очень хорошо чувствую боль». У меня вообще с чувствами как-то сложно. Кирис поверил. То, что дверь приоткрыта, он понял по запаху. Вниз проникала смесь ароматов, заставившая желудок болезненно сжаться. Жареное мясо, острый соус, ваниль. «Я есть хочу», – жалобно произнес мальчишка. «Может, побыстрее, а то заметят, если, то накажут». Сидеть еще и без ужина совсем неохота. Кирис кивнул и добавил. Если вдруг я принесу. Что ты любишь? Все люблю. Я неприхотливый. Он почесал ухо и смахнул с пальцев застывший воск. Я, в принципе, если еда есть, то хорошо. Но мясо лучше всего. Сырое. То есть, не совсем, чтобы сырое, но... В общем... Бабка думает, что если меня поить молоком и кашами, то я избавлюсь от дурных привычек. Странный рецепт, но Кирис кивнул. Мясо так мясо. Он и сам надеялся, что их возвращение не то чтобы вовсе останется незамеченным. Он все же не был настолько наивен. Скорее, что заметят его далеко не сразу. Есть хотелось и переодеться. Грязная одежда приклеилась к коже, А вот о том, как выглядят ноги, он вообще старался не думать. Дверь отворилась беззвучно. Выходила она, как ни странно, на кухню, в один из нескольких погребов, где одуряюще пахло копченостями. И мальчишка не удержался. Кирис его понимал. Сдернул тонкую палку вяленой колбасы. Разломив ее пополам, он протянул кусок к Кирису. «Ешь пока!» «Тут хорошо, и Йорга не ругается. Она... Ей кажется, что я значу больше, чем это есть на самом деле. В ней сильна кровь, а вот в ее племяннице крови не было. Дуря дна. Говорила, что меня любит, но с папашей переспала. Какая это любовь!» Йонас, окончательно утратив прежний лоск, говорил с набитым ртом, поэтому часть слов приходилось угадывать. «Но я ее не убивал». Он проглотил недожеванный комок и добавил «Надеюсь». Кирис тоже очень надеялся, хотя следовало признать, что будь мальчишка виновен, все бы упростилось. Никаких заговоров, никакой политики даже в отдаленном будущем. Одно маленькое семейное сумасшествие. В старых семьях и не такое случается. Йонаса даже не казнят. Запрут в отдаленном поместье вместе с такими вот неудачными детьми высоких браков. Накачают зельями, может, личность попытаются исправить. Ходили слухи, что ведутся и такие работы. Но созданные ментальные заклятия в большинстве своем оказывались несовершенными и вместо исправления просто-напросто стирали память. Если повезет только память. «Думаешь...» «Что лучше бы это и вправду я». Йонас вытер грязные пальцы, а не менее грязную рубашку и, примерившись, отхватил кусок окорока. Оказывается, древний ритуальный нож и свечиной справлялся неплохо. «Думаю. Хочешь, сознаюсь?» «Зачем?» «Всем станет проще. Мне тоже. Я думал об этом. Вешать не станут. Зелье разум не поймет, что одурманен». Если до того не понимал, то и потом тоже. Зато никаких сомнений, никаких метаний. Спокойное существование. Чем не мечта?» Кирис выругался. «Это ты зря. Ты просто не понимаешь». Он и вправду не понимал. А потому, присев на камень, которым придавливали мясные заготовки, сказал. «А как же мертвые?» «Найдут себе другого судью, только...» Что потом с моей душой станет? Думаете, он разозлится? Кто? Колбаса была вкусной, высушенной почти до деревянной твердости, сдобренной диким чесноком и острыми приправами, а потому жгучая и в то же время сладковатая. Окорок оказался не хуже. Джар. Мальчишка озирался. Кусок колбасы он спрятал под рубашку. Ведь чину, разделив на тонкие полоски, запихал в карманы. Даже люди злятся, когда кто-то отказывается от их подарка. Что уж о богах говорить. И не смотри, обыскивать точно не станут. А в заперти лучше с колбасой, чем без. В этом имелась талика здравого смысла. Кирис икнул и подумал, что идти все-таки придется. Остаток жизни среди колбас не проведешь. Да и дверь на кухню рядом. Вон, виднеется светлым пятном. Два шага и толкнуть. А дальше что? Мар потребует отчета. Лгать? Сказать правду? Что? Шея чешется?» Поинтересовался мальчишка. «Это предчувствие. На тебе уже метка появилась. Завещание пора писать». Руку от шеи Кирис убрал. Вряд ли его собираются удушить. Скорее всего, яд или револьвер. Весьма удобное оружие, безликое по сути своей. Поздновато. Здесь все равно от твоих бумаг останется пепел. На всякий случай. Папаша не любит сюрпризов. А так, мало ли что ты мог написать. Действительно, мало ли что. Доживал. Поинтересовался Кирис, вставая. И мальчишка кивнул. «Главное, меня во всем обвиняй. У тебя был приступ, а я воспользовался, и ты ничего не помнишь. Как из дома ушел, помнишь, а потом очнулся уже в доме смотрителя. И как очнулся, так мы и пришли. Поверят ли? Вряд ли, но вид сделают, поддерживая чужую игру. Что ж, все лучше, чем ничего. А знаешь, мальчишка прикрыл глаза». Тут убивают кого-то. Договаривал он уже в спину. Да не спеши ты так. Уже все. Она лежала у основания лестницы. Она лежала, широко раскинув руки, и белое платье выглядело резким белым же пятном. Оно было ярче свечей и даже светильника, который лениво, тяжело вспыхнул, повинуясь движению маровой руки. Стало быть, не так грозна буря, как нам пытаются представить. «Эй, ты милосердная!» – прошептала Лайма, отступая к стене. Она пятилась и пятилась глядя на собственные руки, измазанные в чем-то алом. Кровь. Конечно, этим вечером для полноты ощущений не хватало только крови. И странно, что на платье ее почти нет. Так, пара капель. Лайма тоненько всхлипнула и закрыла глаза. Что здесь происходит? А вот Эйта Ирма вышла откуда-то из бокового коридора, разглядеть который у меня не получалось. Скрытый? И не для таких ли случаев Да Доигралась. Я сбросила с плеча руку Мара и подошла к телу. Не трогай мою дочь! Заткнись. Я присела и осторожно коснулась шеи. Я еще надеялась, что, быть может, Сауля жива. Мы, конечно, никогда особо не ладили. А временами я вполне искренне ее ненавидела. Но теперь она была мертва, а я нет. Шея теплая, и рука, пульса нет, и сердце в груди молчит. А вот кровь имеется, и много. Кровь расползается под телом этакой глянцевой тягучей лужей, и знать бы, что это означает. Набралась и упала с лестницы, — спокойно сказал Мар. Лицо его было непроницаемо, равнодушно, и даже я не могла понять, Умело ли он скрывает эмоции и собственную слабость, либо же ему действительно наплевать? Ее зарезали. Я осторожно сдвинула рыжую прядь. Сауля лежала ничком, широко раскинув руки. Ее волосы разметались, прикрывая и плечи, и эту самую шею, на которой зиял черный след раны, и само лицо. «Самоубийство?» – робко заметила Эйта Ирма. «Как не вовремя!» Раздражение и пальцы с побелевшими костяшками. «А меня мама любила. Я помню. Мы вместе ходили к морю. Расстилали на берегу клетчатый плед. Помню и нашу корзинку для пикника. И сам берег. Мамин голос. Ее просьбы быть осторожней. Крабов, которых я ловила. А она делала вид, что боится, и кричала. Многое помню». У Сауля, кажется, не было ничего подобного. Золото вот было, имя, сила, а пикников нет. И теперь ее матушка злится, но вряд ли на того, кто убил Сауля. Мне жаль. Я осторожно погладила пряди. Странное самоубийство. Вы пробовали когда-нибудь себе горло перерезать? Заткни эту девку! Мар. «Ты же понимаешь, что ее убили?» «Я был с тобой». «Был. Со мной». Решив вдруг посвятить в некоторые тайны семьи. «Безумный сын. Не совсем нормальная супруга. Матушка властная и убийца». «Я чист», — сказал Йоргис, поднимая руки. «Если бы это был я...» А вот он выглядел мрачным. Настолько мрачным, что мне, честно говоря, становилось слегка не по себе». Крови здесь было изрядно. Он обошел тело и Мара, легко взбежал по лестнице и остановился. Здесь. Ее убили здесь. Вот. Юргис присел и указал на что-то. Она стояла спиной, спускалась, а убийца подошел сзади. Он был быстр. Одно движение, и кровь летит веером. Смотрите, вон там и там. «Хватит! Я больше не желаю это слушать!» Эйта Ирма схватилась за голову. «Я требую, чтобы этот нелепый спектакль прекратили. Мне жаль Сауле, но она сама виновата». «В чем?» – вкрадчиво поинтересовался Юргис. Он спускался, но медленно, останавливаясь на каждой ступеньке, разглядывая каждый клочок пола. «Она пила, много пила, вела себя безобразно. Эти связи...» Я готова была закрыть глаза на многое. Все же моя дочь. Моя ошибка. Перерезали горло и столкнулись с лестницы. И она полетела. Теперь я тоже вижу темные пятна, словно следы. Она, наверное, даже не успела понять, что произошло. Но кто? Мар? Он и вправду был со мной все время. будто, Будто знал, что ему понадобится алиби. В другое я бы не поверила. А в это откуда сомнения, если Эйта Ирма? В их безумном мире мать вполне способна избавиться от детей. Но она была с Юргисом, пришли они определенно вместе. И думать не хочу, чем они занимались. Он смотрит на любовницу так пристально, презрительно. Но она окончательно потеряла край. Я собиралась отправить ее лечиться. Однако убивать? Зачем мне убивать Сауля? Быть может, за тем, чтобы она не рассказала правды? Поинтересовался Рыжий. Надо же, какой сюрприз! А выглядит он, скажем так, в высшем свете явно не одобрят. Мало того, что босой, так еще мятой, покрытой грязью словно коростой одежде. Волосы тоже слиплись срослись грязными сосульками. «Какой правды?» взвизгнула Эйта Ирма. «Мар!» «Я рад, что ты вернулся». Мар подал мне руку. «Теперь я могу надеяться, что смерть моей сестры...» Он запнулся, явно не зная, что еще сказать. «Ты сделаешь все, чтобы найти убийцу». «Сделаю», сказал Кирис, не сводя с меня взгляда. «И было в нем что-то...» «Да, определенно мне стоило бы завести любовника. Или двух. Или...» «Как только поле стабилизируется, я прикажу отправить телеграмму». Идем, Эгли. Нам здесь больше нечего делать». «Я, пожалуй, останусь». Идем. «Нет». «А вот теперь он разозлился. Мару не стоит перечить. Не сейчас». «Мы были вместе», — примиряюще сказала я. В доме не так много людей. С прислугой. Эйта Ирма, осознав, что никто не станет обращать внимание на ее тонкую душевную организацию, заговорила нормально. Больше двух сотен. Полагаете, Кирис опустился на корточки у тела, и грязь на некогда белой рубашке пошла трещинками. Я же спрятала руку за спину, до того захотелось вдруг стряхнуть эту грязь. А еще спросить, где он был. Нехорошо уходить из дома в бурю. Люди же волнуются. Ладно, не только люди. Я волнуюсь. Он может трижды маг распрекрасный. Но я знаю, что и маги умирают. Сауля тоже была сильной. Ей не помогло. «Ну не вас же подозревать!» Ядовито произнесла Эйта Ирма. Лайма чур ничтожна. Она только и может что ныть, а если кого и зарежет, то себя, и то не до конца. «Вы... я вас ненавижу!» — всхлипнула Лайма, отчаянно пытаясь оттереть кровь с ладоней. «Я... я на нее упала, споткнулась в темноте. Зачем нужно было погружать дом в это...» «Ты, дорогой любовничек, пусть старательно делал вид, будто поражен мной...» но не отказался бы залезть в постель к Сауле, хотя, может, и залез. Беда в том, что после ужина ты и вправду не отходил от меня ни на шаг». Ирма отмахнулась от предложенной руки. «Мар, ты уединился с этой мышью. Неужели и вправду надеешься, что она в достаточной мере туповата, чтобы поддаться на твое очарование?» «Мне казалось, девочка немного повзрослела». А, впрочем, это не мое дело. Кирис бросил на меня взгляд, а я, кажется, покраснела. Ты права, мама. Сквозь зубы процедил Мар. Это и вправду не твое дело. Остается мой дорогой внучок. Но он бы не стал действовать так примитивно. Мальчику нужно время, и... Он был со мной. Кирис прижал пальцы к шее. «С еще одним верным псом, который, по слову моего дорогого сыночка, уничтожит хоть шлюшку, готовую рот раскрыть, хоть еще одну шлюшку, которая по странному совпадению тоже устала молчать. Тебе ведь не впервой убивать лишних людей?» С улыбкой поинтересовалась Эйта Ирма. «Ты, девочка, теперь ее взгляд был обращен на меня». В своей глуши, вероятно, отстала от жизни. Но скандал был просто поразительный. Какой был скандал! Его величеству пришлось вмешаться, чтобы спасти этого пёсика от виселицы. Во что он нам обошелся? Доля в Эйшбургских верфях и пара патентов? И скажи, оно того стоило? Эйта -то Ирма развернулась. И да, конечно, можно было бы предположить, «Исключительно предположить, что убийство совершил кто-то из вас, нашел способ присутствовать сразу в двух местах или переступить через собственную никчемность. Но факты таковы, что на пару ничтожеств в доме приходится несколько сотен человек, среди которых отыскать кого-то жадного и не слишком брезгливого несложно». «Поделишься опытом, матушка?» Мар произнес это тихо, но мне стало не по себе. «Дорогой, это скорее у тебя просить надо». Она кивнула нам и велела. «Идем, Лайма, тебе точно не обойтись без успокоительного. Ты себе руки в кровь разодрала, боги. Я же предупреждала, что тебе категорически нельзя нервничать. Идем, идем, не стоит оставаться одной в этом доме». «Как знать, может, моему сыну не только Сауля мешала. Они удалились. Эйта Ирма и Лайма, которая все так же не отрывала взгляда от пола и при этом старательно, с какой-то остервенелой сосредоточенностью, скребла собственные руки. «Эгли!» «Нет, мне, пожалуй, интересно. Я демонстративно оперлась на перила. И, надеюсь, здесь нам ничего не грозит». А ведь Эйта Ирма подала до нельзя здравую мысль. Зачем убивать самому, если можно кого-нибудь нанять? Кого-то беспринципного, небрезгливого, способного не только перерезать горло беззащитной женщине, но и вырезать ей глаза. А если так, то найти этого человека почти невозможно. Пока. Потом, когда представление будет закончено, Когда Мар добьется своего, чего бы он на самом деле ни добивался, этого человека тоже не оставят в живых. Быть может, он уже мертв, сам того не зная. Но как-то вот страшно стало, по-настоящему. Можешь перевернуть?» Спросил Кирис, и обращался он к Юргису, напрочь игнорируя и меня, и Мара. «Обидно». «Вот так, аккуратно». Голову придерживай, разрез глубокий, смотри, почти до кости. Сила немалая и инструмент острый. Мар наблюдал, молча, и зло смотрела и я, не из пустого любопытства, не из надежды увидеть что-то, что упустят эти двое. Я все же не настолько наивна, но сама не знаю почему, я просто смотрела. Вот Кирис придерживает тело за плечи, а Юргис очень бережно, даже с нежностью, поворачивает голову. Вот убирает прилипшие к лицу пряди, склоняется, касается губами белого лба. Лицо залито кровью и кажется черным, как и нелепое это белое платье, будто Сауля знала, что ее ждет. Тело надо убрать в ледник. Кирис отворачивается, и я тоже. Этим двоим не хватило времени при жизни, а теперь вот поздно. Но Юргис прощается и шепчет что-то. «У меня не настолько хороший слух, чтобы разобрать слова. Однако я знаю, он обещает найти убийцу. И хотелось бы верить, что обещание сдержит. Хотелось бы верить хоть кому-то. Вот этим и займешься». Мар вернул маску спокойствия и отрешенности. А заодно надо будет дома обыскать. На кровь. Конечно, вряд ли, что выйдет. Буря искажает заклятие. Но если попробовать, почему бы и не попробовать? Юргис кивает. А я? А мне вновь кажется, что Мар лжет. Но где и в чем? Сложно. Тогда Кирис укладывает тело. «Лучше здесь. От нее, если...» «И позволь Йонасу». «Нет. Ты не понимаешь?» «Это ты не понимаешь». Мар не переходит на крик, но и шепот его страшен. «Парень давно уже не в себе, а ты хочешь подпитать его безумие?» Кирис не отвечает. «Я буду вести. Я тоже одной с ней крови». Он подходит к телу, осторожно, крадучись, И шаги его бесшумны, тени и тени тревожатся, но уходят, отступают, освобождая место человеку. Мар наклоняется, опуская пальцы в лужу крови. Он чертит знак на лбу Сауле. Это почти метка, почти клеймо. На мгновение наши с Маром взгляды пересекаются, и он презрительно кривит губы. Мол, видишь, до чего приходится «Вижу». Отойдите. Я знаю этот поиск. Простейший ключ, который проходят курсы, это к на третьем, и студенты развлекаются, пытаясь найти меченый кровью платок. Прятки на четвертом и на пятом, когда нужно не только найти, но и со счетами препятствующими поиску справиться. Мар чертит то самое простое и надежное в своей простоте заклятие для третьекурсника, и кровь. Вспыхивает зеленоватым неровным светом. На огонь похоже. Пламя дрожит над лужей, расползается по лицу, подкрашивая мертвые черты зеленью. Оно поднимается дорожкой по ступенькам, чтобы погаснуть где-то там, наверху. И мар морщится, не скрывая злости. Не работает. Если силы добавить... Силы здесь с излишком. Я же говорю... Время на редкость неудачное. Он сбивает огонь с ладоней, а потом отчаянно трет их о штаны. Проклятие. Наверное, на перилах, когда спускались. Возможно. Только я шла впереди, а мои руки чисты.